Сто Март двадцатый. Неудивительно, что враги наши хотят закрыть сферы. Главное устремление — направляйте на духовность. За ошибки будешь отвечать ты. Наконец-то дожили. Помнишь. Все хочет понять путь свой. А конец и конец, не сомневайся. Токи мешают и слышать, и видеть.